Откуда что берется? Перекличка. Несмотря на то, что Пульхерии Александровне было уже 43 года, лицо ее все еще сохраняло в себе остатки прежней красоты. Достоевский – преступление и наказание. Возможно, эти остатки красоты Достоевский позаимствовал у Дюма или, скорее, у его старинного переводчика Владимира Строева. Жена его, звавшаяся в девицах Мадлена Радель, была женщина бледная, худая и хворая. Она родилась в окрестностях Арля и сохранила следы былой красоты. Дюма, граф Монте-Кристо. Кстати, ему, то есть ее мужу Гаспару Кадрусу, было сорок пять лет. Полагаю, что жена была чуть моложе, то есть и возраст совпадает. Роман «Дюма» появился на русском языке в середине 1840-х годов, то есть за 20 лет до преступления и наказания. Однако литературовед Ирина Лухьянова сказала мне, что эти следы былой красоты встречались в русской литературе и до перевода «Дюма», сделанного Строева. Например, «Княгиня Радугина» Была некогда хороша собою, но беспрестанные праздники, балы, ночи, проведенные без сна, словом, все, что сокращает век наших модных дам, не оставило на ее лице и признаков прежней красоты. Загоскин Рослаблев, 1830 год. И даже ранее. Семейство его состоит из жены, дородной женщины, на лице которой заметны еще остатки прежней красоты. Сказывали, что с он был красавец, может быть, но теперь, кроме живых умных глаз, других остатков прежней красоты незаметно. Жихарев. Записки современника. 1806-1809 год. «Однако я нашел совсем старые следы былой красоты» в журнале «La Décade Philosophique Literaire et Politique», который издавался в Париже с 29 апреля 1794 года по 21 октября 1807 года. В выпуске «21. 1799 год» страница 107 описывается портрет Лютера и его жены Кисти Гальбейна, Sa femme est plus âgée, elle a passé cinquant ans, de profond ryd, creusant son visage, on e découvrait quelques traces d'une beauté passée. Его жена старше, jej уже 50 лет, jej лицо бороздят глубокие морщины, но можно увидеть некоторые следы былой красоты. Это же выражение «Tras de sa Буте Пасе мы видим еще раньше в мемуарах писательницы Франсуазы де Моттевиль, 1649 год. Во как! Так что это очень старинный французско-русский штамп. Во французском переводе «Овидия» «Метаморфозы», книга первая, строка 552, написано «Иль не рест плюд эль мэм, лекла де Ничего не осталось от нее, кроме блеска былой красоты, указал мне мой корреспондент Илья Трошин. Но в данном случае это своеволие переводчика. В латинском подлиннике «Ремонет нитор унус ин илла». остается в ней только блеск, так что античных корней не найдено, пока не найдено. Следы былой красоты, остатки прежней роскоши и прочий предрассветный холодок и туман над полем или морем иногда кажется, что литература — это лего. Со страхом думаю, на сколько процентов она состоит из штампов, устойчивых фразеологизмов, постоянных эпитетов, персонажей масок, привычных фабульных ходов из отверженных интонаций. На 80% самое малое.